Глава 14 Бейкер Стрит. Найдено. один портфель, одна игрушечная собака, один школьный рюкзак, один инкрустированный камнями кулон в виде птички на цепочке со сломанной застежкой. Когда Эдди вернулась в контору, она заварила для всех чая и отнесла одну кружку наверх в кабинет Веры Крич. Девочка замерла в дверях, когда ворон, спокойно сидевший на карнизе, вошел в кабинет через окно. И умостился на плече Веры. Эди смотрела, как Вера запускает свои изящные длинные пальцы в пакет, стоящий на столе, достает оттуда печенье и отламывает полукруглый кусочек. Ворон жадно принялся клевать крошки. Эди постучала по двери, чтобы известить о своем присутствии. Вера быстро обернулась, ворон взъерошил перья и перепрыгнул на локоть Веры. Эди, ты не должна подкрадываться ко мне вот так. Эдди поставила кружку с чаем на стол. «Можно его покормить?» «Можно, если осторожно», — ответила Вера, прихлебывая чай и подталкивая пакет с печеньем поближе к Эдди. «Я вижу, ты уже справилась со своим поручением». «Да, это было недолго». Эдди взяла из пакета диетическое печенье и разломала на кусочки. Ворон склонил голову на бок и посмотрел на нее краем глаза. Потом принялся клевать печенье. Клюв его мелькал, как жало отбойного молотка. Почему он такой ручной? Я нашла его около станции Шэдуэлл в Восточном Лондоне под железнодорожным мостом. У него было повреждено крыло. Вера погладила ворона по голове длинными пальцами. Но теперь он уже выздоравливает. Я назвала его Шэдуэлл. Шэдуэлл снова цапнул печенье. «Кажется, я видела его возле станции Бейкер-стрит», — заметила Эдди. «В Лондоне много воронов Эдди», — возразила Вера. «Скорее всего, это был не он». Эдди протянула вторую руку, чтобы тоже погладить птицу. Она почувствовала, как ее пальцы скользнули по гладким, словно намасленным перьям. «Осторожно», — предупредила Вера. «Он кусается». В этот момент Шэдуэлл повернул голову и сильно ущипнул Эдди за пальцы. Потом, ухватив последний кусок печенья, он выпрыгнул в открытое окно и полетел к растущему на улице Платану. Эдди сунула руку в карман. «Кстати, та шкатулка с линией Бейкер-Лоо — сообщила Вера. «Забавно, да?» Эдди стало холодно. «Пропала?» «Да, похоже, просто взяла и исчезла. Придется, конечно же, сказать Урсуле». Зажужжал сигнальный звонок. «Твой отец зовет нас в подвал». Они спустились вниз, чтобы помочь папе разобрать последние на сегодня мешки. Эдди разложила в ряд портфелей игрушечную собачку, школьный рюкзак и, украшенный драгоценными камешками, кулон птичку на цепочке со сломанным замком. Ее пальцы все еще ныли в том месте, где ущипнул Шэдуэлл. Вера была занята тем, что заносила в блокнот найденные предметы, чтобы после вбить их в Шерлок. Эдди следила, как она пишет аккуратным почерком. «Игрушечная собака. Белая и пушистая. Найдена станция Южный Кенсингтон. Школьный портфель с учебниками. Начальная школа Бич-Гроув. Найден круговая линия станция Виктория». Дойдя до кулона птички, Вера подняла его, но как будто не собиралась ничего записывать. «Какая красивая вещица». Сказала она точно про себя и подергала замочек, пытаясь починить его. «Кстати, нам пора идти, Эдди», — спохватился папа, складывая последний мешок. «Вера, можно оставить вас запереть здесь все и отнести этот кулон в сейф с ценностями? Бенедикт уже ушел». «Конечно, мистер Уинтер», — отозвалась Вера и уселась за стол, чтобы закончить свои записи. Кулон она по-прежнему держала в руке. Эдди сняла с вешалки свое пальто, и через несколько минут они уже вошли в кассовый зал на станции Бейкер-стрит. Был час пик, у входа на эскалаторы толпились люди. По пути вниз Эдди вдруг резко втянула воздух. Ей показалось, что она видит внизу Веру Крич, направляющуюся к тоннелям. На Вере было мешковатое пальто и странная круглая шляпа с пером. Однако Эдди была уверена, что заметила выбившуюся из-под шляпки синюю прядь. «Пап!» А разве Вера Крич не должна была остаться в офисе, чтобы все запереть? Да, она часто остается допоздна. Мне кажется, иногда она даже ночует там. Он подмигнул Эдди. Но разве это не она вон там, внизу, впереди нас? Они оба посмотрели на бурлящую людскую массу, но Веры или ее двойника нигде не было видно. Этого не может быть, Эдди. Ей пришлось бы отрастить крылья, чтобы попасть сюда раньше нас, сказал папа.